Часть 2 в пути Отходил наш эшелон. Поезд стоял далеко от платформы, на запасном пути. Вокруг вагонов толпились солдаты, мужики, мастеровые и бабы. Монопольки уже две недели не торговали, но почти все солдаты были пьяные. Ссквозь тягучий скорбный вой женщин прорезались бойкие переборы гармоники, шутки и смех. У электрического фонаря, прислонившись спиною к его подножью, сидел мужик с провалившимся носом, в рваном зибуне и жевал хлеб. Наш смотритетель, поруччик призванный из запаса, в новом кителе, в блестящих погонах, слегка взволнованный, расскаживал вдоль поезда. « По вагонам! раздался его надменно-повелительный голос. Толпа спешно всколыхнулась. Сталили прощаться. Шатающийся пьяный солдат впился губами в губы старухи в черном платочке. Приник к ним долго, крепко. Больно было смотреть, казалось, он выдавит ей зубы. Наконец оторвался, ринулся целоваться с блаженно улыбающимся, широко бородым мужиком. В воздухе, как завывание в юге, тоскливо переливался вой женщин. Он обрывался всхлипывающими передышками, ослабевал и снова усиливался. «Бабы прочь от вагонов!» — грозно крикнул поручик, идя вдоль поезда. Из вагона трезвыми и суровыми глазами на поручика смотрел солдат с русою бородкой. «Баб наших, ваше благородие, выгнать не смеете!» — резко сказал он. «Вам над нами власть дадена, на нас и кричите, а баб наших не трогайте!» «Верно! Над бабами вам власти нету!» — зароптали другие голоса. Смотритель покраснел, но притворился, что не слышит. И более мягким голосом сказал: Запирай двери поезд сейчас поедет раздался кондукторский свисток. поезд дрогнул и начал двигаться. Ура загремела в вагонах и в толпе. Среди рыдающих бессильно склонившихся жен, поддерживаемых мужчинами мелькнуло без носа и лицо мужика в рваном зипуне. И красных глаз мимо дыры носа текли слезы и губы дергались. ура гремела в воздухе под учащавшийся грохот колес в переднем вагоне хор солдат нестройно запел отчин наш вдоль пути отставая от поезда быстро шел широко бородый мужик с блаженным красным лицом он размахивал руками и широко открывая темный рот кричал ура навстречу кучками шли из мастеровых железнодорожные рабочие в синих блузах «Вертайтесь, братцы, здоровы!» — крикнул один. Другой взбросил фуражку высоко в воздух. «Ура!» — опять раздалось из вагонов. Поезд грохотал и мчался вдаль. Пьяный солдат, высунувшись по пояс из высокопоставленного маленького оконца товарного вагона, непрерывно все кричал «Ура!». Его профиль с раскрытым ртом темнел на фоне синего неба. Люди из здания остались позади. «Ура!» Он махал фуражку и телеграфным столбам и продолжал кричать «Ура!». В наше купе вошёл смотритель. Он был смущён и взволнован. «Вы слышали? Мне сейчас рассказывали на вокзале офицеры. Говорят, вчера солдата убили в дороге полковника Лукашева. Они пьяные и стали стрелять из вагонов в проходившее стадо, а он начал их останавливать, но они его и застрелили». «Я это иначе слышал», – возразил я. Он очень грубо и жестоко обращался с солдатами они еще тут говорили что убьют его в дороге да смотрите помолчал широко открытыми глазами глядя перед собою однако нужно быть с ними поосторожнее в солдатских вагонах шло непрерывное пьянство где как доставали солдаты в водку никто не знал но водки у них было сколько угодно днем и ночью из вагонов неслись песни и пьяный говор смех при отходе поезда от станции солдаты не стройные пьяно с вялым надсадом кричали ура а привыкшая к проходящим эшелонам публика молча и равнодушно смотрела на них тот же вялый надсад чувствовался и в солдатском веселье хотелось веселиться во все веселиться все время но это не удавалось было пьянно и все-таки скучно Ефрейтор сучков, бывший сапожник, упорно и деловито плясал на каждой остановке. как будто службу какую-то исполнял. Содаты толпились вокруг. длинный и вихрастый, в ситцевой рубашке заправленной в брюке, сучков встанет, хлопнет в ладоши и присев пойдет под гармоику. Джение медленные, раздражающие вялые, тело мягко извивается как будто оно без костей, Но болтаясь вылетают вперед. том он захватит руками носок сапога и продолжает плясать на одной ноге. телоело все так же извивается, и странно, как он, насквозь пьяный удерживается на одной ноге. А сучков вдруг подпрыгнет, затопает ногами и опять вылетают в вперед болтающиеся ноги и надоедливо вяло извивается словно бескосное тело. Кругом посмеиваются: Ты б, дядя повеселее! слышь земляк ступай за ворота на плачься раньше а потом пляши есть одна колено вот только его и показывает махнув рукою говорит ротный фельдшер и отходит прочь как будто и самого сучкова начинает выводить из себя вялость его движений бессильных разразиться лихую пляскую он вдруг остановится топнет ногою и яростно заколотит себя кулаками в грудь ну-ка еще по грудям стукни чё там у тебя ззвенело смеется фельдфебель буде плясать оставь на завтра сурово говорят солдаты и лезут обратно в вагоны но иногда нечаянно сама с собою вдруг на каком-нибудь полустанке вспыхивала бешеная пляска помост трещал под каблуками сильные тела извивались приседали подпрыгивали как мячики и в выжженную солнцем степь лись безумно веселые ууханьья и присвисты на сама разлатоустовской дороге нас нагнал командир нашего корпуса он ехал в отдельном вагоне со скорым поездом поднялась суета бледный смотрите взволнованно выстраивал перед вагонами команду кто в чем есть так приказал корпусный самых пьяных убрали в дальние вагоны генерал перешел через рельсы на четвертый путь где стоял наш эшелон и пошел вдоль выстроившихся солдат. К некоторым он обращался с вопросами, те отвечали связно, но старались не дышать на генерала. Он молча пошел назад. Увы, на перроне, недалеко от вагона корпусного командира, среди толпы зрителей плясал сучков. Он плясал и вызывал плясать с собою кокетливую, полногрудую горничную. «Ты что ж, вареной колбасы хочешь? Чего не пляшешь?» Горничная посмеиваясь, ушла в толпу. Сучков бросился за нею. Но ну, чертовка, ты у меня смотри, я тебя заметил. Смотритель обомлел. Убрать его! Грозно прошипел он другим солдатам. Солты подхватили сучкова и потащили прочь. Сучков ругался, кричал и упирался. Корпусный и начальник штаба смотрели со стороны. Через минуту главный врач стоял перед корпусным командиром, вытянувшись и приложив руку к козырьку. Генерал сурово сказал ему что-то и вместе с начальником штаба ушёл в свой вагон. Начальник штаба вышел обратно. Похлопывая изящным стеком по лакированному сапогу, он направился к главному врачу и смотрителю. Его высокопревосходительство объявляет вам строгий выговор. Мы обогнали много эшелонов все представлялись в полном порядке. То у вас вся команда пьяная. господинин полковник, ну ничего нельзя с ним поделать. Вы бы им давали книжки религиозно-нравственного содержания Не помогает читают ты все-таки пьют. Ну а тогда полковник выразительно махнул по воздуху стеком. Попробуйте это великолепно помогает. Был этот разговор не позже, как через две недели после высочайшего манифеста, а полное отмение телесных наказаний. Мы перевалили через урал. Кругом пошли степи. Шелоны медленно ползли один за другим. стоянки на станциях были бесконечны. За сутки мы проезжали всего полтора ста-200 вёрст. Во всех эшелонах шло такое же пьянство, как и в нашем. Солдаты буйствовали, громили железнодорожные буфеты и поселки. Дциплины было мало, и поддерживать ее было очень нелегко. Она целиком упиралась на устрашение, но люди знали, что едут умирать. чем же их было устрашить? Смерть так ведь без того смерть. другое наказание какой-нибудь все-таки оно же лучше смерти. И происходили такие сцены. начальник эшелона подходит к выстроившимся у поезда солдатам на фланге стоит унтер офицер и курит папировку это что такое ты унтер офицер не знаешь что в строю нельзя курить а чего же мне не курить спокойно спрашивает унтер офицер попиивая папировскую и ясно он именно добивается чтобы его отправили под суд У нас в вагоне шла своя, однообразная и размеренная жизнь. Мы, четверо младших врачей, ехали в двух соседних купе. Старший ординатор Грищихин, младший ординатор Исселюков, Шанцер и я. Люди все были славные, мы хорошо сошлись, читали, спорили, играли в шахматы. Иногда к нам заходил из своего отдельного купе наш главный врач Давыдов. Он много и охотно рассказывал нам об условиях службы военного врача, о царящих в военном ведомстве непорядках, рассказывал о своих столкновениях с начальством и о том, как благородно и независимо он держался в этих столкновениях. В рассказах его чувствовалась хвастливость и желание подладиться под наши взгляды. Шутки его были циничные, мнения пошлые и банальны. за давыдовым по пятам всюду следовал смотрите, офицер поруччик взятый из запаса. До призыва он служил земским начальником. Ра рассказывалвали, что благодаря большой протекции ему удалось избежать строя и попасть в смотрите госпиталя. Был это полный, красивый мужчина лет под тридцать. туповатый, заносчивый и самовлюбленный, на редкость ленивый и нераспорядительный. отношения с главным врачом у него были великолепные на будущее он смотрел мрачно и грустно я знаю с войны я неворочусь я страшно много пью воды вода там плохая непременно заражусь тифом или дизентерии а то под хун хузскую пулю попаду вообще воротиться домой я не рассчитываю ехали с нами еще аптекарь священник два зауряд чиновника и четыре сестры милосердияестры были простые малоинтеллигентные девушки они говорили коли дор милусливый государь обиженно дулись на наши невинные шутки и с конфужина смеялись на двусмысленные шутки главного врача и смотритетеля На больших остановках нас нагонял эшелон в котором ехал другой госпиталь нашей дивизии из вагона своею красивую и лени развалистою походкою выходил стройный доктор султанов, ведя под руку изящно одетую высокую барышню. это как рассказывали его племянница и другие две сестры были одеты очень изящно, говорили по-французски, вокруг них убивались штабные офицеры До своего госпиталя султанову было мало дело люди его голодали лошади тоже, Однажды рано утром во время стоянки наш главный врач съездил в город, купил сена овса. ураж привезли и сложили на платформе между нашим эшелоном и эшелоном султанова. Из окна выглянул только что проснувшийся султанов по платформе суетливо шел давыдов. Султанов торжествующие указал ему на фураж А у меня вот уже есть овес сказал он так видите и сена. «И сено? Великолепно! Только я все это сейчас прикажу грузить в мои вагоны!» «Как это так?» «Так, потому что это я купил!» «А-а-а, а я думал, мой смотритель!» Султанов лениво зевнул и обратился к стоявшей рядом племяннице. «Ну что ж, пойдем на вокзал кофе пить!» Сотни верст за верстами, местность ровная, как стол, мелкие перелески, кустарник... Пашин почти не видно, одни луга. Зеленеют выкошенные поляны, темнеют копны и небольшие стажки. Но больше лугов не скошенных. Рыжая, высохшая на корню трава, клонится под ветром и шуршит семенами в сухих семенных коробочках. Один перегон в нашем эшелоне ехал местный крестьянский начальник. Он рассказывал, рабочих рук нету, всех взрослых мужчин, включая ополченцев, угнали на войну. Луга гибнут, пашни не обработаны. Однажды под вечер где-то под Каинском наш поезд вдруг стал тдавать тревожные свистки и круто остановился среди поля. Вбежал денщик и оживленно сообщил, что сейчас мы чуть-чуть не столкнулись со встречным поездом. Подобные тревоги случались то и дело. Додорожжные служащие были переутомлены сверх всякой меры. Уходить им не позволялось под страхом военного суда. вагоны были старые, изношенные, то загоралась ось, то отрывались фагоны, то поезд проскакивал мимо стрелки. Мы вышли наружу. Вперди перед нашим поездом виднелся другой поезд. Поовозы стояли, выпучив друг на друга свои круглые фонари, как два врага, встретившиеся на узкой тропинке. В сторону тянулась качковатая, заросшая сокой у поляна. Вдали меж кустов темнели копны сена. Встречный поезд задним ходом двинулся обратно. Дал свисток и наш поезд. Вдруг вижу, от кустов бежит через поляну к вагонам несколько наших солдат, и у каждого в руках огромная хапка сена. «Эй, бросьте сено!» — крикнул я. Они продолжали бежать к поезду, из солдатских вагонов слышались поощрительные замечания. «Нет уж, добежали, теперь сено наше!» Из окна вагона с любопытством смотрели главный врач и смотритель. «Сейчас же бросьте сено, слышите?» Грозно заорал я. Солдаты побросали охапки на откос и с недовольным ворчанием полезли в двинувшийся поезд. Я, возмущенный, вошел в вагон. «Черт знает, что такое! Здесь уж у своих начинается мародерство! И как бесцеремонно у всех на глазах!» «Да ведь тут сену цена грош! Оно все равно сгниет в копнах! неохотно возразил главный врач. «Я удивился. То есть как это? Позвольте, вы же вчера только слышали, что рассказывал крестьянский начальник. Сено напротив очень дорогое, косить его некому, интенданство платит по сорок копеек за пут. А главное, ведь это же мародерство, этого в принципе нельзя допускать». «Ну да, ну да, конечно, кто же об этом спорит?» поспешно согласился главный врач. Разговор оставил во мне странное впечатление. Я ждал, что главный врач и смотрите возмутятся, что они соберут команду строго и решительно запретят ей мародерствовать, но они отнеслись к происшедшему с глубочайшим равнодушием. Денщик, слышавший наш разговор со сдержанную усмешку и заметил мне: Для кого солдат тащит? Для лошадей начальство же лучше за сно не надо платить. Тогда мне вдруг стало понятно и то, что меня немножко удивило три дня назад. Главный врач на одной маленькой станции купил тысячу пудов овса по очень дешевой цене. Он воротился в вагон довольный и сияющий. «Купил сейчас овес по 45 копеек», — с торжеством сообщил он. «Меня удивило, неужели он так радуется, что сберег для казны несколько сот рублей?» теперь его восторг становился мне более понятным. На каждой станции солдаты тащили все, что попадалось под руку. Часто нельзя было даже понять для чего это им. По попадается собака, они подхватывают ее и водворяют на вагоне платформе между фурами. Через день другой собака убегает, солдаты ловят новую. Как-то заглянул я на одну из платформ, В сене были сложены красная деревянная миска, небольшой чугунный котел, два топора, табуретка, шайки. Это все была добыча. На одном разъезде вышел я походить. У откоса стоит ржавая чугунная печка. Вокруг нее подозрительно толкутся наши солдаты, поглядывают на меня и посмеиваются. Я поднялся в свой вагон, они встрепенулись. Через несколько минут я вышел опять. Печки на откосе нет. Солаты ныряют под вагоны, в одном из вагонов с грохотом передвигается что-то тяжелое. Живого человека стащат и спрячут, весело говорит мне, сидящий на откосе солдат. Как-то вечером на станции Хелок я вышел из поезда, спрашиваю мальчика, нельзя ли где здесь купить хлеба? Там на горе евреи торгуют, да он заперся. От чего? Боится? Че уж боится? мальчикль промолчал. мим шел солдат с чайником кипятко. « Если днём тащим все, то ночью лавку вместе с жидом самим стащим, на ходу объяснил он мне. На больших остановках солдаты разводили костры и то варили суп и кур, взявшихся неизвестно откуда, то полили свинью, будто бы задавленную нашим поездом. Часто они разыгрывали свои реквизиции по очень тонким и хитрым планам. Однажды мы долго стояли у небольшой станции. худой высокие и из пятой хохол кучеренко остряк нашей команды дурачился на полянке у поезда он напялил на себя какую-то рогожу шатался изображая пьяного солдат смеясь столкнул его в канаву кучеренко повозился там и полез назад за собою он сосредоточенно тащил погнутый и ржавый железный цилиндр из-под печки господа сейчас путиит музыка пожалуйста не мешаййте объявил он изображая из себя иностранца вокруг толпеились солдаты и обитатели станционного поселка кучеренко с рогожью на плечах возился со своим цилиндром как медведь над чурбаном с величественно серьезным видом он задвигал около цилиндра рукою как будто вертел воображаемую ручку шарманки и хрипло запел «Зачем ты безумная?» «Тру-то-о-х-то-у-тру!» Завлекся. Кучеренко изображал испорченную шарманку до того великолепно, что все кругом хохотали. Станционные жители, солдаты, мы. Сняв фуражку, он стал обходить публику. «Господа, пошалуйте пэтному музыканту за труды!» Унтер-офицер Сметанников сунул ему в руку камень. черенко в недоумении покрутил над камнем головойою и швырнул его в спину убегавшему сметанникову по вагонам раздалась команда. Поезд свистнул Со изстрглав бросились к вагонам. На следующей остановке они варили на костре суп. в котле густо плавали куры и утки. подошли две наших сестры Не желаете ли сестрицы курятинки предложили солдаты откуда она у вас? Солдты лукаво посмеивались. музыказыну нашему за труды подали. Оказалось пока учеренко отвлекал на себя внимание жителей поселка, другие солдаты очищали их дворы от птичьей живности. Сёстры начали стыдить солдат, говорили, что воровать нехорошо. Ничего не хорошегошего мы на царской службе, что ж нам есть. Вон три дня уж горячей пищи не дают. На станциях ничего не купишь. хлеб не выпеченный. «С голоду шо ли сдыхать?» «Мы что?» – заметил другой. «А вон кирсановцы, так те целых две коровы стащили». «Ну вот представь себе, у тебя, скажем, дома одна корова, и вдруг свои же православные возьмут её и сведут. Разве бы не обидно было тебе? То же вот и здесь. Может быть, последнюю корову свели у мужика. Он теперь убивается с горя, плачет». «Эх!» – солдат махнул рукой. «А у нас нечто мало плачут, везде плачут». Когда мы были под Красноярском, стали приходить вести о Ляоянском бое. Сначала, по обычаю, телеграммы извещали о близкой победе, об отступающих японцах, о захваченных орудиях. Потом пошли телеграммы со смутными, зловещими недомолвками и, наконец, обычное сообщение об отступлении в полном порядке. Жадно все хватались за газеты. считывались в телеграммы. Дело было ясно. Мы разбиты в этом бою. Неприступный Ляо Ян взят. Смертоносная стрела с туго натянутой тетивы бессильно упала на землю. И мы опять бежим. Настроение в эшелонах было мрачное и подавленное. Вечером мы сидели в маленьком зале небольшой станции, ели скверные, десяток раз подогретые щи. Скопилось несколько эшелонов — Зал был полон офицерами. противтив нас сидел высокий, с впалыми щеками штаб- каппиттан, рядом с ним молчаливый подполковник. Штаб- каппиттан громко на всю залу говорил: Японские офицеры отказались от своего содержания в пользу казны, а сами перешли на солдатский паек. Министр народного просвещения, чтобы послужить родине, пошел на войну простым рядовым. Жизнью своею никто не дорожит, каждый готов все отдать за родину. Почему? Потому что у них есть идея, потому что они знают, за что сражаются, и все они образованные, все солдаты грамотные. У каждого солдата компас, план, каждый дает себе отчет в заданной задаче. И от маршала до последнего рядового все думают только о победе над врагом. И интенданство думает об этом же». Штабс-капитан говорил то, что все знали и так из газет, но говорил так, как будто он всё это специально изучил, а никто кругом этого не знает. У буфета шумел и о чём-то припирался с буфетчиком необъятно толстый, пьяный капитан. «А у нас что?» — продолжал штабс-капитан. «Кто из нас знает, зачем война? Кто из нас воодушевлён?» Только и разговоров, что о прогонах да о подъемных. Гонят нас всех, как баранов. Генералы наши то и знают, что ссорятся меж собою. Интендантство ворует. Посмотрите на сапоги наших солдат. В два месяца совсем истрепались. А ведь принимало сапоги двадцать пять комиссий. «И забраковать нельзя», поддержал его наш главный врач. «Товар не перегорелый, не гнилой». «Да», а в первый же день подошва под ногою разъезжается. «Ну-ка, скажите мне, пожалуйста, может такой солдат победить или нет?» Он громко говорил на всю залу, и все сочувственно слушали. Наш смотритель опасливо поглядывал по сторонам. Он почувствовал себя неловко в этих громких, не боящихся речей и стал возражать, мол, вся суть в том, как сшит сапог, а товар интенданства прекрасный — он сам его видел и может засвидетельствовать И как хотите господа своим полным самоуверенным голосом заявил смотрите дело вовсе не в сапогах а в духе армии хорошрош дух и во всяких сапогах разобьешь врага Боой с ногами в язвах не разобьешь возразил штаб капитан а дух хорош с любопытством спросил подполковник Мы сами виноваты что не хорош, Горячо заговорил смотритель. «Мы не сумели воспитать солдата. Видите ли, ему идея нужна». «Идея, скажите, пожалуйста. И нас, и солдат должен вести воинский долг, а не идея. Не дело военного говорить об идеях. Его дело без разговора идти и умирать». Подошел шумевший у буфета толстый капитан. Он молча стоял, качался на ногах и пучил глаза на говоривших. «Нет, господа, вы мне вот что скажите». «Ну как? Как я буду брать сопку?» Он разводил руками и с недоумением оглядывал свой огромный живот. Позади остались степи. Местность становилась гористую. Вместо маленьких, корявых березок кругом выселись могучие сплошные леса. Таежные сосны сурово и сухо шумели под ветром, и осина, красавица осени, сверкала сред темной хвои нежным золотом, пурпуром и багрянцем. У железнодорожных мостиков и на каждой версте стояли охранники часовые. В сумерках их одинокие фигуры темнели среди глухой чаще тайги. Проехали мы красноярск, иркутск, поздно ночью прибыли на станцию Бакал. Нас встретил помощник коменданта, приказано было немедленно вывести из вагонов людей и лошадей платформы с повозками должны идти на ледоколе неразгруженными. До трех часов ночи мы сидели в маленьком, тесном зальце станции. В буфете нельзя было ничего получить кроме чаю и водки, потому что на кухне шел ремонт. На платформе и в багажном зальце в повалку спали наши солдаты. Прише еще эшелон. Он должен был переправляться на ледоколе вместе с нами. Эшелон был громадный в 1200 человек. В нем шли на пополнение частей запасные изуфимской казанской и самарской губернии. Были здесь русские, татары, мордвины, все больше пожилые, почти старые люди. Уже в пути мы приметили этот злосчастный эшелон. У солдат были малиновые погоны без всяких цифр и знаков и мы прозвали их малиновой командой. Канду ёл один поручик. Что не заботиться о довольствии солдат в он выдавал им на руки казённые двадцать одну копейку и предоставлял им питаться, как хотят. На каждой станции солдаты рыскали по платформе и окрестным лавочкам в поисках себе пищи. Но на такую массу людей припасов не хватало. На эту массу не хватало не только припасов, не хватало кипятку. Поезд останавливался. Из вагонов спешно выскакивали с чайниками приземистые, скуластые фигуры, и бежали к будочке, на которой красовалась большая вывеска «Кипяток бесплатно». «Давай кипятку!» «Кипятку нет, греют, эшелоны весь разобрали». Одни вяло возвращались обратно, другие, сосредоточенными лицами, длинной вереницей стояли и ждали. Иногда дождутся, чаще нет, пели они на остановках и песни, пели скрипучими, жидкими тенорами, и странно, песни все были арестантскими, однообразно тягучие тупо равнодушные и это удивительно подходило ко всему впечатлению от них напрасно напрасно в тюрьме я сижу напрасно на волю святую гляжу погиб я мальчишка погиб навсегда годы за годами проходят лета в третьем часу ночи в черной мгле озера загудел протяжный свисток ледокол байкал подошел к берегу По бесконечной платформе мы пошли вдоль рельсов к пристани. Было холодно. Возле шпал тянулась выстроенная попарно малиновая команда. Обвешанные мешками, с винтовками к ноге, солдаты неподвижно стояли с угрюмыми, сосредоточенными лицами. Слышался незнакомый, спонтанный говор. Мы поднялись по сходням на какие-то мостки, повернули вправо, потом влево и незаметно вдруг очутились на верхней палубе парохода, Было непонятно, где она началась. На пристани ярко сияли электрические фонари, вдали мрачно чернела сырая темь озера. По сходням солдаты взводили волнующихся, нервно вздрагивающих лошадей. Внизу, отрывисто посвистывая, паровозы вкатывали в пароход вагоны и платформы. Потом двинулись солдаты. Они шли бесконечную вереницу в серых, неуклюжих шинелях, обвешанные мешками, Дер держа в руках винтовки прикладами к земле. В узком входе на палубу солдаты сбивались в кучу и останавливались. Сбоку на возвышении стоял какой-то инженер и, выходя из себя кричал: «А «Да не задерживай, что толчитесь, сокиной дети, И иди вперед, сейчас стоишь. И солдаты с понуренными головами напирали. И следом шли, шли все новые, однообразные, серые, угрюмыее, как будто стадо овец. Всё было погружено. Прогудел третий свисток. Пароход дрогнул и стал медленно подаваться назад. В громадном, неясном сооружении с высокими помостами образовался ровный овальный вырез, и сразу стало понятно, где кончались помосты и начиналось тело парохода. Плавно подрагивая, мы понеслись в темноту. В пароходном зале первого класса было ярко, тепло и просторно. Пахло паровым отоплением, И каюты были уютные, тёплые. Пришёл поручик в фуражке с белым околышем, ведший малиновую команду. Познакомились. Он оказался очень милым господином. Мы вместе поужинали. Легли спать. Кто в каютах, кто в столовой. На заре меня разбудил товарищ Шансер. «Викентий Викентич, вставайте, не пожалеете. Давно вас хотел разбудить. Теперь всё равно. Через двадцать минут приходим». Я вскочил. Умылся. В столовой было тепло. В окно виднелся лежащий на палубе солдат. Он спал, привалившись головою к мешку, скорчившись под шинелью с посиневшим от стужи лицом. Мы вышли на палубу. Светало. Тусклые серые волны мрачно и медленно вздымались. Водная гладь казалась выпуклою. По ту сторону озера нежно голубели далёкие горы. На пристани, к которой мы подплывали, ещё горели огни — а кругом к берегу теснились заросшие лесом горы, мрачные, как тоска. В отрогах и на вершинах белел снег. Черные горы казались густо закопченными, и бары на них — шершавую, взлохмаченную сажую, какая бывает в долго нечищенных печных трубах. Было удивительно, как черны эти горы и бары. Поручик громко и восторженно восхищался. Солдаты, сидя у пароходной трубы, кутались в шинели и угрюмо слушали. И везде по всей палубе лежали, скорчившись под шинелями, солдаты, тесно прижимаясь друг к другу. Было очень холодно, ветер пронизывал, как сквозняк. Всю ночь солдаты мерзли под ветром, сжались к трубам и выступам, бегали по палубе, чтобы согреться. Ледокол медленно подплыл к пристани. Вошел в высокое сооружение с овальным вырезом и опять слился с запутанными помостами и сходнями. И опять нельзя было понять, где кончается пароход и начинаются мостки. Явился помощник коменданта и обратился к начальникам эшелонов с обычными вопросами. Конюхи сводили по сходням фыркающих лошадей, внизу подходили паровозы и брали с нижней палубы вагоны. Двинулись команды. Опять, выходя из себя, свирепо кричали на солдат-помощник коменданта и любезный, милый поручик с белым околышем. Опять солдаты толклись угрюмо и сосредоточенно, держа прикладами к земле винтовки с привинченными острием вниз штыками. «Ах, подлецы, чё они толкутся? Да идите вы, сукины дети! Чё стали? Эй ты, куда ящик с патронами несёшь? Сюда с патронами!» Меленную, бесконечную вереницу мимо двигались солдаты. Прошел внимательно глядя вперед пожилой татарин, слегка отвисшею губою и опущенными вниз углами губ. Проше с скулаый, бородатый пермяк с изрытым оспою лицом. Все выглядели совсем как мужики. и странно было видеть в их руках винтовки. И они шли, шли, лица сменялись, и на всех была та же, ушедшая в себя, Как будто застывшая под холодным ветром дума. Ник никто не оглядывался на крики и ругательство офицеров, словно это было чем-то таким же стихийным, как рывавшийся с озера ледяной ветер. Соем рассвело На тусклым озером бежали тяжелые свинцовые тучи. От пристани мы перешли на станцию. По путям угрожающий посвистствоя маневрировали паровоза. Было ужасно холодно, ноги стыли, Обогреться было негде. Солдаты стояли и сидели, прижавшись друг к другу, с теми же угрюмыми, ушедшими в себя, готовыми на муку лицами. Я ходил по платформе с нашим аптекарем. В огромной косматой папахе, с орлиным носом на худощавом лице, он выглядел не как смирный провизор, а совсем как лихой казак. «Вы откуда, ребята?» – спросил он солдат, сидевших кучкою у фундамента на станции. казанские есть уфимские он самарские неохотно ответил маленький белобрысый солдат из-под повязанного через плечо полотнища палатки торчал огромный ситный хлеб из тимохинской волос есть казанской губернии солдат просиял да мы тимохинские да ну ейбоку вот он тоже тимохинский каменку знаете нет никак нет поправился солдат а левашова и «А как же, мы туда на базар ездим!» С радостным удивлением отозвался солдат. И с любовным, связывающим друг друга чувством, они заговорили о родных местах, перебирали окрестные деревни. И здесь, в далекой стороне, на пороге кроваво-смертного царства, они радовались именам знакомых деревень и тому, что и другой произносил эти имена, как знакомые. В зале третьего класса стояли шум и споры. зявшие солдаты требовали от сторожа чтобы он затопил печку сторож отказывался не имеет права взять дров его карили и ругали ну и сибирь ваша проклятая в негодовании говорили солдаты глаза мне завяжи я с завязанными глазами пешком домой бы пошел какая-то моя сибирь я сам из россии огрызался за руганный сторож чё на него смотреть вон сколько дров наложено возьмем да и затопим но они не решились. Мы пошли к коменданту попросить дров, чтобы вытопить станцию. Содатам предстояло ждать здесь еще часов пять. Оказалось, выдать дрова совершенно невозможно, но ну, никак невозможно. Топить полагается только с 1 октября, а теперь же начало сентября. а дрова кругом лежали горами. Подали наш поезд. В вагоне было морозно, зуб не попадал на зуб. Р и ноги обратились в настоящие ледяшки. коменданту пошел сам главный врач требовать чтобы протопили вагон. Это тоже оказалось никак невозможно и вагоны полагается топить только с 1 октября. Скажите мне пожалуйста, от кого же это зависит разрешить протопить вагон теперь? в негодовании спросил главный врач. Пошлте телеграмму главному начальнику тяги если он разрешит, я прикажу истопить. «Виноват. Вы, кажется, обмолвились. Не министру ли путей сообщения нужно послать телеграмму? А может быть, телеграмму нужно послать на высочайшее имя?» «Что ж, пошлите на высочайшее имя!» Любезно усмехнулся комендант и повернул спину. Наш поезд двинулся. В студеных солдатских вагонах не слышно было обычных песен. Все сжались друг к другу в своих холодных шинелях с мрачными посинелыми лицами. а мимо двигавшегося поезда мелькали огромные кубы дров. На запасных путях стояли ряды вагонов-теплушек, но их теперь по закону тоже не полагалось давать. До Байкала мы ехали медленно, с долгими остановками. Теперь по Забайкальской дороге мы почти всё время стояли. Стояли по пяти, по шести часов на каждом разъезде. Проедем десять верст и опять стоим часами. Так привыкли стоять, что когда вагон начинал колыхаться и грохотать колёсами, являлось ощущение чего-то необычного. Спохватишься, да уж опять стоим. Впереди около станции Карымской произошло три обвала пути, и дорога оказалась заграждённой. Было по-прежнему студёно, солдаты мёрзли в холодных вагонах. На станциях ничего нельзя было достать, ни мяса, ни яиц, ни молока. От одного продовольственного пункта до другого ехали в течение трёх-четырёх суток. Эшелоны по два, по три дня оставались совсем без пищи. Солдаты из своих денег платили на станциях за фунт чёрного хлеба по девять, по десять копеек. Но хлеба не хватало даже на больших станциях. Пекарни закрывались одна за другую. Солдаты рыскали по местечку и Христа ради просили жителей продать им хлеба. На одной станции мы нагнали шедший перед нами эшелон со страевыми солдатами. В проходе между их и нашим поездом толпа солдат окружила подполковника, начальника эшелона. Подполковник был слегка бледен, видимо, подбадривал себя изнутри, говорил громким, командующим голосом. Перед ним стоял молодой солдат, тоже бледный. «Как тебя звать?» – угрожающе спросил полковник. «Лебедев?» «Второй роты?» «Так точно!» «Хорошо, ты у меня узнаешь. На каждой остановке галдёж. Я вам вчера говорил, берегите хлеб, а вы что, не доели, в окошко кидали? Где же я вам возьму?» «Это мы понимаем, что тут хлеба нельзя достать», — возразил солдат. «А мы вчера, ваше высокоблагородие, просили, можно было нам на два дня взять, ведь знали, сколько на каждом разъезде стоим». «Молчать!» — гаркнул подполковник. «Ещё слово скажешь, велю тебя арестовать». «По вагонам марш!» И он ушел. Солдаты угрюмо полезли в вагоны. «Издыхай, значит, с голоду!» весело сказал один. Их поезд тронулся. Замелькали лица солдат, бледные, озлобленно задумчивые. Все чаще стали встречаться санитарные поезда. На остановках все жадно обступали раненых, расспрашивали их. В окна виднелись лежавшие на койках тяжело раненые, с восковыми лицами, покрытые повязками». ощущалось веяение того ужасного и грозного что творилось там спросил я одного раненого офицера правда ли что японцы добивают наших раненых офицер удивленно вскинул на меня глаза и пожал плечами а наши не добивают сколько угодно особенно казаки попади им японец по волоску всю голову выщеплют на приступочке солдатского вагона сидел сибирский казак с отрезанную ногою С георгием на халате у него было широкое добродушное мужицкое лицо он участвовал в знаменитой стычке у яддзетуня под вафангоу когда две сотни сибирских казаков обрушились лаваю на японский эскадрон и весь его перекололи пиками кони у них добрые рассказывал казак а вооружение плохое никуда не боже одни шашки до револьвера как долетели мы с пиками они все равно что безоружные и ничего с нами не могли поделать ты скольких заколол троих он с его славным добродушным лицом он был участником этой чудовищной битвы кентавров я спросил ну а как когда колол ничего в душе не чувствовал первого неловко как-то было бояно было в живого человека колоть а как проколол его он свалился распалилась душа еще бы рад десяток заколоть А небось жалею что ранен рад бы еще с япошкой подраться а спросил наш письме-водитель зауряд чиновник нет теперь надо думать о том как ребятишек прокормить и мужицкое лицо казака мрачилась глаза покраснели и налились слезами на одной из следующих станций когда отходил шедшийе перед нами эшелон солдаты на команду по вагонам остались стоять по вагонам слышите грозно крикнул дежурный по эшелону Солдаты стояли. Некоторые полезли было в вагон, но товарищи стащили их назад. Не поедем дальше будет явился начальник эшона комендант. Сначала они стали кричать, потом начали расспрашивать в чем дело, почему солдаты не хотят ехать. Содаты никаких претензий не предъявили, отвердили одно. Не желаем дальше ехать. Их увещевали, говорили о послушании о начальстве, солдаты отвечали. С начальством нашим дай срок мы еще разделаемся. восьосьмерых арестовали. остальные сели в вагоны и поехали дальше. Поезд шел мимо диких, угрюмых гор, пробираясь вдоль русла реки. Над поездом нависали огромные глыбы, тянулись вверх и зыбкие откосы из мелкого щебня. Казалось кашляни и все это рухнет на поезд. Лунно ночью мы проехали за станцией карыммскую мимо обвала. Поезд шел по нас к разделанному новому пути. Он шел тихо, тихо, словно крадучись, словно бояясь задеть занависшие сверху глыбы, почти касавшиеся поезда. Ветхие вагоны поскрипывали, паровспых тел редко, как будто, задерживая дыхание. По правую сторону из холодной быстрой реки торчали свалившиеся каменные глыбы и кучу щебня. Здесь подряд произошло три обвала. «Почему три? Почему не десять, не двадцать?» Смотрел я на этот Наскара, кое-как пробитый в горах путь, сравнивал его с железными дорогами в Швейцарии, Тироле, Италии, и становилось понятным, что будет и десять, и двадцать обвалов. И вспоминались колоссальные цифры стоимости этой первобытно убогой, как будто дикарями проложенной дороги. Вечером на небольшой станции опять скопилось много эшелонов. Я ходил по платформе. В голове стояли рассказы встречных раненых. Оживали и одевались плотью кровавые ужасы, творившиеся там. Было темно. По небу шли высокие тучи. Порывами дул сильный, сухой ветер. Огромные сосны на откосе глухо шумели под ветром. Меж сосен горел костер, и пламя металось в черной тьме. Вытянувшись друг возле друга, стояли эшелоны. Под тусклым светом фонарей на нарах двигались и копошились стриженные головы солдат. В вагонах пели, с разных сторон неслись разные песни, голоса сливались, в воздухе дрожало что-то могучее и широкое. «Вы спите, милые герои, друзья под бурею ревущие, вас завтра глаз разбудит мой на славу и на смерть зовущий». Я ходил по платформе. Протяжные, мужественные звуки Ермака слабели. Их покрывала однообразная, тягучая, унылая арестантская песня из другого вагона. «Взгляну, взгляну в эту миску, две капустинки плывут, а за ними подчередно плывет стадо черваков». Из оставшегося позади вагона протяжно и грустно донеслось. «За Русь святую, погибая!» игучая арестантская песенка рубила свое брошу ложку сам заплачу стану хлеба хоть голодать арестант ведь не собака он такой же человек через два вагона вперед вдруг как будто кто-то крякнул от сильного удара в спину с удалым вскриком в тимур рванулись бойно веселящие сени звуки катились ссливались сухоньями и присвистми в могучих мужских голосах и Как быстрая змейка бился частый, дробный, серебристо-стеклянный звон, кто-то аккомпанировал на стакане. Притоптывали ноги, и песня с бешено-веселым вихрем неслась навстречу суровому ветру. Шел я назад, и опять, как медленные волны, вздымались протяжные, мрачно-величественные звуки Ермака. Пришел встречный товарный поезд. Остановился. Эшелон с певцами двинулся. Ггулко отдаваясь в промежутке между поездами песня звучала могучая и сильно как гимн И мы не даром в свете жили Сибирь царью покорена Поезда остались позади И вдруг словно что-то надломилось в могучем гимне песня зазвучала тускло и развеялась в холодной ветряной тьме Утром просыпаюсь, слышу за окном вагона детский радостный голос солдата. Тепло! Небо ясное, солнце печет. Во все стороны тускнеет просторная степь. По теплым ветерком колышится сухая, порыжалая трава. Вдали от логи и холмы, по степи маячат одинокие всадники бурряты, виднеются стада овец и двухгорбых верблюдов. Денчик смотрите, башкир Махаметка жадно смотрит в окно с улыбкою, расплывшуюся по плоскому лицу с приплюснутым носом. Махаммет, чего это ты? Вбл радостно и конфузливо отвечает он, охваченные родными воспоминаниями. И тепло, тепло не верится, что все эти дни было так тяжело и холодно и мрачно. Везде слышны веселые голоса, везде звучат песни, все обвалы мы миновали но ехали также медленно с такими же долгими остановками по маршруту мы давно должны были быть в хорбине но все еще ехали по забайкалью китайская граница была уже недалеко и в памяти оживала то что мы читали в газетах ахунхузах об их звери на холодной жестокости о невероятных муках которым они подвергают захваченных русских Вообще с моего призыва наиболее страшное, что мне представлялось впереди, были эти хунхузы. При мысли о них по душе проходил холодный ужас. На одном разъезде наш поезд стоял очень долго. Неневдалеке виднялось буятцкое кочеве. Мы пошли его посмотреть. Нас с любопытством обступили косоглазые люди с плоскими коричневыми лицами. По земле ползали голые бронзые ребята, Женщины в хитрых прическах курили длинные чубуки. У юрт была привязана к колышку грязно-белая овца с небольшим курдюком. Главный врач сторговал эту овцу у бурятов и велел им сейчас же её зарезать. Овцу отвязали, повалили на спину, на живот ей сел молодой бурят с одутловатым лицом и большим ртом. Кругом стояли другие буряты, но все мялись и застенчиво поглядывали на нас. что они ждут скажи что поскорее резали, а то наш поезд уйдет обратилился главный врач к станционному сторожу, понимавшему по- бурядски. Они ваше благородие конфузятся по-русски говорят не умеем резать, а по-буятски конфузятся. Да не все ли нам равно, П пусть режут как хотят, только поскорее. Бятты встрепенулись. Они приезжали к земле ноги и голову овцы. Молодой бурят разрезал ножом живой овце верхнюю часть брюха и запустил руку в разрез. Овца забилась, её ясные, глупые глаза заворочились, мимо руки бурята ползли из живота вздутые белые внутренности. Бурят копался рукою под ребрами, пузыри внутренности хлюпали от порывистого дыхания овцы, она задёргалась сильнее и хрипло заблеяло. старый бурят с бесстрастным лицом, сидевший на корточках, покосился на нас и сжал рукою узкую, мягкую морду овцы. Молодой бурятт сдавил сквозь грудо брюшную преграду сердце овцы, она в последний раз дернулась, ее ворочившиеся светлые глаза остановились. Буятты поспешно стали снимать шкуру. Чуждые, плоские лица были глубоко бесстрастные и равнодушны. женщины смотрели и сосали чубуке, всплевывая на земь. И у меня мелькнула мысль: Вот совсем так же хуунхузы будут вспаривать животы и нам, равнодушно попыхивая трубочками, даже не замечая наших страданий. Я улыбаясь, сказал это товарищем. Все нервно повели плечами, и у всех как будто тоже мелькнула эта мысль. Всего ужаснее казалось именно это глубокое безразличие. свирепом сладострастии башибузука, упивающегося муками, всё-таки есть что-то человеческое и понятное. Но эти маленькие полусонные глаза, равнодушно смотрящие из косых расщелин на твои безмерные муки, смотрящие и невидящие… Фф, ой, жутко. Наконец мы прибыли на станцию Манчжурия, здесь была пересадка. Наш госпиталь соединили в один эшелон с султановским госпиталем, и дальше мы поехали вместе. В приказе по госпиталю было объявлено, что мы перешли границу Российской империи и вступили в пределы империи китайской. Тянулись всё те же сухие степи, то ровные, то холмистые, поросшие рыжую травою, но на каждой станции выселась серая кирпичная башня с бойницами. Рядом с нею длинный сигнальный шест обвитый соломою, а на пригорке – сторожевая вышка на высоких столбах. Эшелоны предупреждались относительно хунхузов. Команде были розданы боевые патроны, на паровозе и на платформах дежурили часовые. В Маньчжурии нам дали новый маршрут, и теперь мы ехали точно по нему. Поезд стоял на станциях положенное число минут и шёл дальше. Мы уже совсем отвыкли от такой аккуратной езды. Е мы теперь вместе с султановским госпиталем. Один классный вагон занимали мы, врачи и сестры, а другой хозяйственный персонал. Врачи султановского госпиталя рассказывали нам про своего шефа, доктора Султанова. Он всех очаровывал своим остроумием и любезностью, а временами поражал наивно циничную откровенностью. Сообщил он как-то своим врачам, что на военную службу поступил совсем недавно, по предложению нашего корпусного командира. Служба была удобная, он числился младшим врачом полка, но то и дело получал продолжительные и очень выгодные командировки. Исполнить поручение можно было в неделю, а командировка давалась на шесть недель. Он получит прогоны, суточные и живёт себе на месте, не ходя на службу. А потом в неделю исполнит поручение». Вворотиться несколько дней походит на службу, и вот новая командировка. А другие врачи полка значит, все время работали за него. Султанов больше сидел в своем купе с племянницей новицкой, высокой, стройной и молчаливой барышней. Она окружала султанова восторженным обожанием и уходом, весь госпиталь в ее глазах, как будто существовал только для того, чтобы заботиться об удобствах Алексея Леонидовича, чтобы ему вовремя поспело кофе и чтобы были к бульону пирожки. Когда Султанов выходил из купе, он сейчас же завладевал разговором, говорил ленивым, серьёзным голосом, насмешливые глаза смеялись, и все вокруг смеялись от его острот и рассказов. Две другие сестры султановского госпиталя сразу стали центрами, вокруг которых группировались мужчины. Одна из них, Зинаида Аркадьевна, была изящная и стройная барышня лет 30-ти, приятельница султановской племянницы. Красиво тягучим голосом говорила она об Астистине, Сабинове, о знакомых графах и баронах. Было совершенно непонятно, что понесло её на войну. Про другую сестру, Веру Николаевну, говорили, что она невеста одного из офицеров нашей дивизии. От султановской компании она держалась в стороне. Была очень хороша, с глазами русалки, с двумя толстыми, близко друг к другу заплетёнными косами. Видимо, она привыкла к постоянным ухаживаниям и привыкла смеяться над ухаживателями. В ней чувствовался такой «бесёнок». Со ее очень любили она всех их знала и в дороге ухаживала за заболевшими наши сестры совсем стушевались перед блестящими султановскими сестрами и поглядывали на них со скрытую враждою на станциях появились китайцы в синих куртках и штанах они сидели на корточках перед корзинами и продавали семечки орехи китайские печенья и лепешки и няда капитан сескина лепечка 5 кп десятка щипко слядка свирепо вопил бронзовый голый по пояс китаец выкатывая разбойничи глаза перед офицерскими вагонами плясали маленькие китайчата потом прикладывали руку к виску подражая нашему отданию чести кланялись и ждали подачки кучка кит китайцев фаскали в сверкающие зубы и неподвижно и пристально смотрела на румяную веру николаевну шаанго с гордостью спрашивали мы указывая на сестру и г щипка чанго красиво поспешно отвечали китайцы кивая головами подходила зинаида аркадьевна своим кокетливым красиво тягучим голосом она смеясь начинала объяснять китайцу что хотела бы выйти замуж за их дян дюня Таец вслушивался, долго не мог понять и только вежливо кивал головой и улыбался. На одной станции я был свидетелем короткой, но очень изящной сцены. К вагону со строевыми солдатами ленивую походку и подошел офицер и крикнул: «эйй вы черти, пошлите ко мне взводного Не черти, а люди! сурово раздался из глубины вагона спокойный голос стало тихо. офицер растолбенел. Кто это сказал? грозно крикнул он. Из сумбрака вагона выдвинулся молодой солдат. приложив руку к оышу, глядя на офицера не боящимися глазами, он ответил медленно и спокойно: Вновават ваше благородие. Я думал, что это солдат ругается, а не ваше благородие. Офицер слегка покраснел. Для поддержания престижа выругался и ушёл, притворяясь, что не сконфужен. Однажды вечером в наш поезд вошёл подполковник пограничной стражи и попросил разрешения проехать в нашем вагоне несколько перегонов. Разумеется, разрешили. В узком купе с поднятыми верхними сиденьями за маленьким столиком играли в винт. Кругом стояли и смотрели. Подполковник подсел и тоже стал смотреть – «Скажите, пожалуйста, а в Харбин мы приедем вовремя? По маршруту?» – спросил его доктор Шанцер. Подполковник удивленно поднял брови. «Вовремя? Не, дня на три, по крайней мере, запоздаете. Почему? Со станции Маньчжурия мы едем очень аккуратно. Ну вот скоро сами и увидите, под Харбином и в Харбине стоит 37 эшелонов и не могут ехать дальше». Два пути заняты поездами наместника Алексеева, да еще один поездом флуга. Маневрирование поездов совершенно невозможно. Кроме того, навеснику мешают спать свистки и грохот поездов. Их запрещено пропускать мимо. Вот все и стоит. Что там только делается? лучше уж не говорить. Он резко оборвал себя и стал крутить папиросу. А что ж там делается? Полковник помолчал и глубоко вздохнул. Видел на днях сам, собственными глазами, в маленьком тесном зальце, как сельди в бочке, толкутся офицеры и врачи, истомленные сестры спят на своих чемоданах, а в большой великолепный зал нового вокзала никого не пускают, потому что генерал-квартемейстер Флук совершает там свой послеобеденный мацион. Изволите видеть, наместнику понравился новый вокзал и он поселил в нем свой штаб, и все приезжие жмутся в маленьком, грязном и вонючем старом вокзале. Подполковник стал рассказывать: видимо у него много накипело в душе. Он рассказывал о глубоком равнодушии начальство к делу, о царящем повсюду хаосе, о бумаге, которая душит все живое, все желающее работать. В его словах бурлило негодование и ненавидящая злоба. «Есть у меня приятель, корнет приморского драгунского полка. Дельный, храбрый офицер, имеет Георгия за действительно лихое дело. Больше месяца пробыл он на разведках. Приезжает в Ляо Ян, обращается в интенданство за ячменем для лошадей. Без требовательной ведомости мы не можем выдать». а требовательная ведомость должна быть за подписью командира полка. Он говорит, «Помилуйте, да я уж почти два месяца полка своего не видел, у меня ни гроша нет, чтоб заплатить вам». Так и не дали, а через неделю очищают Ляо Ян, и этот же Корнет со своими драгунами жжет громадные запасы ячменя. Или под Ашичао, солдаты три дня голодали, от интенданства на все запросы был один ответ «Нет ничего». а при отступлении раскрывают магазины и каждому солдату дают нести по ящику с консервами, сахаром, чаем. Озлобление у солдат страшное, ропот непрерывный, ходят голодные, оборванные. Один мой приятель, ротный командир, глядя на свою роту, заплакал. Японцы прямо кричат «Эй, ви, босики, удирайте!» Что из всего этого выйдет, прямо подумать страшно. У куропаткина одна только надежда чтоб восстал китай китай чем же это поможет как чем идея будет господа ведь идея у нас никакой нет в этой войне вот в чем главный ужас за что мы здесь деремся за что льем кровь не я не понимаю не вы ни тем более солдат как же при этом можно спокойно переносить все то что солдат переносит а восстанет китай и Вот тогда всё сразу понятно станет. Объявите, что армия обращается в казачество Маньчжурской области, что каждый здесь получит на дел, и солдаты обратятся во Львов. Идея появится. А теперь что? Полная душевная вялость, целые полки бегут. А мы, мы заранее торжественно объявили, что Маньчжурии мы не домогаемся, что делать нам в ней нечего. Влезли в другую страну, неизвестно для чего, да ещё и миндальничаем. «Раз уж начали подлость, то нужно делать её вовсю, тогда в подлости хоть будет поэзия. Вот англичане, возьмутся за что, всё под ними запищит». В узком купе одиноко горела свечка на картонном столике и освещала внимательные лица. Взлохмаченные усы подполковника с торчащими кверху кончиками сердито топорщились и шевелились. Наш смотритель опять коробился от этих громких, не боящихся речей, опасливо косился по сторонам кто побеждает в бою продолжал полковник господа ведь это азбука побеждают сплоченные между собою люди заженные идеи идеи у нас нет и не может быть а правительство со своей стороны сделала все чтобы уничтожить и сплоченность как у нас оставлены полки вы ихвачена из разных полков по 5-6 офицеров по сотни другой солдат и готова к Получилась боевая единица. Мы, видите ли, хотели перед Европой яичницу сварить в цилиндре, а вот, дескать, все корпуса на месте, а здесь, сама собой, выросла целая армия. А как у нас здесь раздаются ордена? Всё направлено к тому, чтобы убить всякое уважение к подвигу, чтобы вызвать к русским орденам полное презрение. Лежат в госпитале раненые офицеры. Они прошли страду целого ряда боёв. А среди них ходит ординарец-наместника. Их у него девяносто восемь человек и раздаёт бельё. А в петлице у него Владимир с мечами. Его спрашивают, а вы за что это Владимира получили? За раздачу белья?» Когда полковник ушёл, все долго молчали. «Ну, во всяком случае, характерно», — заметил Шансер. «И врал он, боже ж ты мой», — с ленивою усмешкою сказал Султанов. всего вероятнее наместник обошел его с самого каким-нибудь орденом. Что много врал это несомненно, согласился шанср. Хотя бы даже уж в этом, если в хорбине задерживаются десятки поездов, как бы мы могли ехать так аккуратно? На завтра проснулись мы, а наш поезд стоит. Дано стоит часа уж 4 стало смешно, неужели так быстро начинает сбываться предсказание пограничника и оно сбылось, Опять на каждой станции, на каждом разъезде пошли бесконечные остановки. Не хватало ни кипятку для людей, ни холодной воды для лошадей, негде было купить хлеба. Люди голодали, лошади стояли в душных вагонах непоенные. Когда по маршруту мы должны были быть уже в Харбине, мы еще не доехали до Цицикара. Говорил я с машинистом нашего поезда. Он объяснил наше запоздание так же, как и пограничник. Поезда наместника загораживают в хорбине пути, наместник запретил свистеть по ночам паровозом, потому что свистки мешают ему спать. Машинист говорил о наместнике Алексееве тоже со злобою и насмешкою. «Живет он в новом вокзале, поближе к своему поезду. Поезд его всегда на готове, чтоб в случае чего первому драть». не тянулись, мы медленно ползли вперед. Вечером поезд остановился на разъездеёрст за шестьдесят от харрбина, но машинист утверждал, что приедем мы в Харбин только послезавтра. Было тихо. Не неподвижно покоилась ровная степь, почти пустыня. В небе стоял слегка мутный месяц, воздух сухо серебрился. Над харбином громоздились темные тучие, поблескивали зарницы. И тишина, тишина кругом в поезде спят. Кается, и сам поезд спит в этом тусклом сумраке И все, все спит спокойно и равнодушно. И хочется кому-то сказать, но ну как можно спать, когда там тебя ждут так жадно и страстно? ночьючью я несколько раз просыпался, Иредка слышалось сквозь сон напряженное колыхание вагона, И опять всё затихало, как будто поезд судорожно корчился, старался прорваться вперёд, да не мог. На завтра в полдень мы были ещё за сорок верст от Харбина. Наконец приехали мы в Харбин. Наш главный врач справился у коменданта, сколько времени мы простоим. «Не больше двух часов! Вы без пересадки едете прямо в Мукден!» А мы собирались кое-что закупить в Харбине, справиться о письмах и телеграммах, съездить в баню. Через два часа нам сказали, что мы поедем около 12 часов ночи. Потом, что не раньше 6 часов утра. Встретили мы адъютанта из штаба нашего корпуса. Он сообщил, что все пути заставлены эшелонами, и мы выйдем не раньше, как послезавтра». и почти везде в дороге коменданты поступали точно так же, как в Харбине. Решительнейшим и точнейшим образом они определяли самый короткий срок до отхода поезда, а мы после этого срока стояли на месте десятками часов и сутками. Как будто за невозможностью проявить хоть какой-нибудь порядок на деле, им нравилось ослеплять проезжих строгою, не сомневающейся в себе сказкою о том, что всё идёт как нужно. Просторный новый вокзал бледно-зелёного цвета в стиле модерн был действительно занят наместником и его штабом. В маленьком, грязном, старом вокзале стояла толчая. Трудно было пробраться сквозь густую толпу офицеров, врачей, инженеров, подрядчиков. Цены на всё были бешеные, стол отвратительный. Мы хотели отдать выстирать белье сходить в баню но обратиться за справками было не к кому при любом съезде где собираются всего одна-ве тысячи людей обязательно устраивается справочное бюро дающее приезжему какие угодно указания и справки а здесь же в тыловом центре полумиллионной армии приезжим предоставлялось наводить справки у станционных сторожей жандармов и и извозчиков, поражало отсутствие элементарной заботливости власти об этой массе людей, заброшенных сюда и этой же властью. Если не ошибаюсь, даже офицерские этапы, лишённые самых простых удобств, всегда переполненные, были учреждены уже много позднее. В гостиницах за жалкий чулан платили в сутки по 4-5 рублей, и далеко не всегда можно было раздобыть номер, По рублю по два платили за право переночевать в коридоре в той линии находилось главное полевое военно-медицинское управление приезжало много врачей вызванных из запаса в распоряжении полевого военно-медицинского инспектора врачи являлись подавали рапорта прибытии и деваййся куда хочешь приходилось ночевать на полу в госпиталях между койками больных карбине мне пришлось беседовать со многими офицерами разного рода оружия о куропатки не отзывались хорошо он импонировал говорили только что он связан по рукам и ногам что у него нет свободы действий было непонятно как сколько-нибудь самостоятельный и сильный человек может позволить связать себя и продолжать руководить делом а наместники все отзывались от с удивительно единодушным негодованием. Ни от кого я не слышал доброго слова о нём. Среди неслыханно тяжкой эстрады русской армии он заботился лишь об одном — о собственных удобствах. Куропаткину, по общим отзывам, он питал сильнейшую вражду, во всём ставил ему препятствия, во всём действовал наперекор. Эта вражда сказывалась даже в самых ничтожных мелочах — куропаткин ёл для лета рубашки и китили цветахаки, а наместник преследовал их и требовал, чтобы в хорбине офицеры ходили в белых кителях. Особенно же все возмущались Штакельбергом, рассказывали о его знаменитой корове изпаржи, о том, как в бою по два фангоу массу раненых пришлось бросить на поле сражения, потому что тот загородил своим поездом дорогу санитарным поездам. Две роты солдат были заняты в бою тем, что непрерывно поливали брезент, натянутый над генеральским поездом. Ведь в поезде находилась супруга оборона, и ей видите ли было жарко. В конце концов, какие же у нас тут есть талантливые вожди? спрашивал я офицеров. Какие Вот мищенко разве? Да нет, что он кавалерист по недоразумению. а вот вотт ст или говорят льом держится в артуре шли слухи что готовится новый бой в харбине стоял тяжелый чадный разгул шампанское лилось реками какотки делали великолепные дела процент выбывавших в бою офицеров был так велик что каждый ждал почти верной смерти и в дико пиршественном размахе они прощались с жизнью Через двое суток мы двинулись дальше на юг. Кругом тянулись тщательно обработанные поля с гаоляном и чумизою. Шла жатва. Везде виднелись синие фигуры работающих китайцев. У деревень на перекрёстках дорог серели кумирничи-совинки, издали похожие на улья. Была вероятность, что нас прямо из вагонов двинут в бой. Офицеры и солдаты становились серьёзнее. Все как будто подтянулись, проводить дисциплину стало легче. То грозное и зловещее, что издали охватывало душу трепетом ужаса, теперь сделалось близким, а поэтому менее ужасным, несущим строгое, торжественное настроение.